Глава 25. Виконтий Доброжелонов. Ушли, сообщил Засухин, вернувшись. Точно? Приёмник работает, а комната пустая. Я в окно между штор заглянул. Вот хитрюги. Мы тут дрифим, а недавно на Сабантую мотали. Давай, шляпа, заводи шарманку, приказал Жарин. Погоди, может, они нас навшивость проверяют, усомнился получивший свой Тигран. Хитрые, спрятались и ждут. Я больше горяченьких не хочу, до сих пор жопа горит. Эх ты, армяшка в жопе деревешка, так тебе и надо. Жар, не обзывайся, осерчал попян, страшно взлившийся, если его звали армяшкой. Поговори ещё у меня, Жар, не стоит рисковать, вмешался Пферт. Крус пархатый отрезал тираннозавр. Тихо. Сейчас посмотрю. Если недавно ушли, их ещё видно будет. Пашка привстал, чтобы выглянуть на улицу, некоторое время всматривался во тьму и вдруг с диким воплем отпрянул. О! Во мраке распахнутого окна вспыхнул жуткий светящийся череп с чёрными провалами глазниц, оскаленными влажными зубами. И алчно трепещущим языком мы невольно содрогнулись, самые молодушни из головы накрылись одеялами. Хотя почти сразу догадались, это наш мучитель голубь заглянул в палату, встав на карниз фундамента, чтобы проверить дисциплину. А для пущего страху свою скорченую рожу он снизу подсветил дальнобойным фонариком, и она стала похожа на загробное мурло, словно нарочно явившееся из тех самых страшилок, которые я в былое годы рассказывал засыпающим друзьям. Насладившись нашим смятением, вожатый направил фонарь в палату, пошарил по стенам и углам мутным, расширяющимся лучом, погрозил нам пальцем и исчез, как не было. Несколько минут все молчали. Сволочь, просепел наконец Пашка. Чуть сердце не выскочило. Одна непослушная девочка пошла в лес по маленькому. Вибрирующим шёпотом начал я. Заткнись, пожалуйста, и так до сих пор колотит, попросил Жертрест. Тихо, ждём, приказал Жаринов. И это он перед уходом выстебнулся. После истории про непослушную девочку Чёрную комнату, красное пятно, гроб на колёсиках, пирожки с человечиной, автобус с розовыми шторками. Всех этих страшилок, которые пионеры так любят слушать перед сном, требует от меня каждый вечер продолжение. Я задумался о том, как облегчить себе жизнь. Конечно, можно было просто сказать: "Баста, сказки закончились, котелок больше не варит, и отстаньте ради бога". Но, во-первых, я уже привык к особому положению отрядного сказителя. Сильные ребята меня уважительно не трогали, ровне заискивало, а девчонки, до которых доходили звуки моих выдумок, посматривали на меня с очевидным интересом. Во-вторых, мне и самому нравилось каждый вечер держать сверстников в нетерпеливом напряжении, разматывать загадочные клубки сюжетов, а они словно ниоткуда вдруг появлялись в моей голове. Честное слово, Ещё миг назад ничего там в черепушке не было, какая-то блёклая невнятица, каша из услышанного, прочитанного и увиденного в кино или по телевизору. Вдруг, будто из беспорядочной кучи дырчатых деталей конструктора, но только не постепенно, не с помощью винтиков и гаечек, а моментально, в сознании возникала новая страшилка, полная затейливых приключений и невероятных событий. Став опытным боеуном, я решил облегчить себе задачу. Ведь рассказывать историю с одним главным персонажем, продолжая её и развивая, проще, чем каждый вечер придумывать что-то новенькое. В конце концов, даже летающие гробы с мёртвыми вожатыми на пятый раз надоедают. Но где взять такого героя, который будет неослабно интересен? И я его нашёл. В четвёртом классе мы с ребятами посмотрели фильм Три мушкетёра в кинотеатре Радуга на Бауманской улице напротив кукольного театра он шёл в чёрно-белом виде а потом разнёсся слух что якобы в новаторе на Спартаковской площади его крутят во всей широкоэкранной и цветной роскоши мы помчались туда и обалдели так и есть голубые площади алые перипетии чёрные шляпы Золотые полувесные пистоли и алмазные подвески, искрящиеся так, что от восторга слепнут глаза. На другой день я побежал в самый конец Бакунинской улицы в детскую библиотеку имени Усиевича, чтобы взять книгу про трёх мушкетеров. Но она была, конечно, на руках. А ещё что-нибудь Александра Дюма? У вас есть? Александра Дюма. Поправили меня. Увы, нет, но тебе, мальчик, ещё и рановато читать такие романы. Я кино видел. Кино одно, а книга совсем другое. Ага, это мы знаем. Если книжка интересная, значит, ты до неё ещё не дорос. А если в буфете кончились эклеры, не надо огорчаться. Ведь пирожные теперь не то, что до войны. Они невкусные, в них вместо масла маргарин кладут. знаем учёные. И тогда я полетел в библиотеку имени Пушкина, что возле Елоховской церкви. Но заходить в полумрак, пахнущий ладаном, я не стал, так как у входа не было ни одной прислонённой к стене гробовой крышки. Неинтересно. Но вот однажды там отпивали совсем молодую девушку, красивую и страшно бледнолицую, вроде мима Янгибарова, Родные и близкие плакали в голос, никак не могли напрощаться с тяжёлой утратой. А любопытные шептались, что умерла Анадя от белокровия и могла спастись, если бы ела каждый день сырую печёнку. Но девушка даже в варёном виде её ненавидела. Так и угасла в отцвете лет накануне свадьбы. Жених в чёрной рубашке кричал страшным голосом на всю церковь и не давал выносить гроб. Жуткое зрелище. В библиотеке имени Пушкина работала Софья Борисовна, которая ко мне тогда очень хорошо относилась за то, что я быстро проглатывал и возвращал книги, не задерживая и не загибая страницы, как некоторые. Она, видимо, из-за непрерывного чтения, а это неудивительно, когда вокруг столько интересных книг, носила очки с лупами вместо стёкол. Кстати, в кондитерских и колбасных магазинах продавщицы тоже всегда толстые. из-за неодолимой близости вкусных продуктов. Три мушкетера? озадачилась Софья Борисовна. Рановато тебе. Да у нас и нет в наличии. Возьми лучше Арбензона Круза в пересказе для школьников. Нет уж, обиделся я. Ладно, погоди-ка, узнаю в юношеском абонементе. И она ушла. Мальчики и девочки, бродившие вдоль низких детских полок, выбирая что-нибудь почитать, смотрели на меня с глубоким уважением. А я от гордости насупился. Библиотекарша вскоре вернулась с толстой книгой. На обложке были нарисованы две скрещённые шпаги и золотыми буквами оттиснуто длинное название: "Виконт Добрыжелон или 10 лет спустя". На толстом корешке внизу стояла римская цифра 3. Вот Есть только третий том Доброжелона, но ты всё равно ничего не поймёшь. Потерпи 2-3 года. Почему? И это не для детей. Да и начала ты не знаешь. Возьми лучше "Робинзона Крузо". Пойму. Твёрдо и громко, чтобы слышали все остальные, пообещал я. Ну попробуй, вздохнула Софья Борисовна. Она привычным движением вынула из бумажного кармашка на внутренней стороне обложки картонку, на которой разными почерками были написаны фамилии тех, кто уже читал эту книгу. Обмакнув перо в чернильницу, библиотекарша аккуратно вписала в пустую графу Юра Полуяков. Потом занесла название в мой абонемент, промакнула влажные буквы тяжёлым пресс-папье с округлой подошвой и почти не глядя втиснула складную картонку в длинный ящик. между буквами П и Р. Зря ты не взял Рбинзона Крузо. Домой я нёс Виконта де Бружелона не в портфеле, а подмышкой, названием наружу, нарочно, чтобы прохожим был хорошо виден и ясен круг моего чтения. Приготовив наспех уроки, я сделал себе большой бутерброд с маслом, посыпанным сахарным песком, лёг на диван, открыл первую страницу, откусил Игар десь собой прочитал. Арамис угадал. "Выйди из отеля на площади Будуайе, герцогиня де Шеврез, приказала ехать домой". Она несомненно боялась, что за ней следят, и хотела таким образом отвести от себя подозрение. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за ней не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок. И отправилась на улицу Керца Дептишан, где жил Кольбер. Чем дальше я читал, тем больше запутывался в именах, названиях, намёках и интригах, которыми в основном и занимались французские придворные, даже не подозревавшие, что такое производительность труда. Страниц через 10 я окончательно завяз и бросил это скучное занятие, заглянув на всякий случай в самый конец И узнав с огорчением, что Дортаньяна убило на войне ядром. Жалко. Надо ему было вовремя уйти на пенсию. Выждав для приличия неделю, я вернул книгу в библиотеку. "Ну как?" с интересом спросила Софья Борисовна. "Занятно," ответил я. "Ты всё понял?" "Нет, не всё." "Что именно не ясно?" Неясно, что значат предсмертные слова Дортаньяна. Атос, Портос до новой встречи, Арамис, прощай навсегда. Ну, это как раз очень просто. Арамис остался жив, а на том свете Дортаньяна ждут Портос и Атос. Ну ведь и Арамис умрёт когда-нибудь, как мы все. Да, конечно. Значит, всё-таки не навсегда. Но Арамис, как священнослужитель, попадёт в рай. А портос Атос и Дортанян в ад? Изумился я. В ад? Нет, скорее в чистилище. Нашлась библиотекарша. В чистилище? Впервы раз слышу. А что там делают? Там очищаются от грехов, неуверенно сообщила Софья Борисовна. А потом? Потом. Потом, очевидно, отправляются в рай. Значит, всё-таки не навсегда. Пожалуй, покраснела она. Никогда раньше об этом не задумывалась. О трёх мушкетёрах я прочитал через год, когда Лида принесла мне из библиотеки Шелипехинского филиала толстый растрёпанный том без последних страниц. Поэтому я потом долго не подозревал, что Д'Артаньян и Рашфор после трёх дуэлей всё-таки помирились и даже поцеловались в знак дружбы. В результате я проспорил Шарману Пугач вымененный за тюг трепья и 10 флаконов из подтройного одеколона, валявшихся на пустыре за аптекой. Но всё-таки, почему я сделал героем длинные истории с продолжениями, которые рассказывал ребятам в палате перед сном о виконте Доброжелоно? Я же о нём почти ничего не знал, кроме того, что он внебрачный сын атоса. Не могу ответить на этот вопрос. И в мыслях такого не было. Я примеривался к электронику мальчику из чемоданчика, рассматривал кандидатуры ихтиандра, которому доктор Сальватора пришил в добавок к жабрам ещё и орлиное крылье. Представляете, что может вытворять летающее и ныряющее существо? Подумывал я и о продолжении приключений капитана Врунгеля, в силу своей фамилии, дававшего просторы для самой необузданной фантазии. Виконт выскочил из моей памяти с обнажённой шпагой, как из-за угла, внезапно, и надолго овладел вниманием всего отряда, превратившись в нашего русского, виконтее Доброжелонова. Ребята поначалу стали звать его Викинтием. Такое имя носил тогдашний руководитель лагерного изокружка. Он даже в жару ходил в грубом свитере и курил трубку, дымившую как Мосэнерго на Балчке. стави нам на термуорт из высковых фруктов. Художник потом отходил на несколько шагов, складывал из пальцев прямоугольник и долго рассматривал нагромождение мёртвых плодов. Вздыхал, бормотал что-то о вечных формах. Наконец возвращался, чтобы поправить складку драпировки и на сантиметр сдвинуть яблоко. Ну вот, теперь даже Сезанн не подкопается. Заработал пионеры Но я ребятам объяснял, зовут моего нового героя Виконтием, так как во французском языке некоторые имена являются одновременно и титулами. Это я, конечно, придумал. Виконтий действительно всем помогал, желал добра и спасал в трудные минуты, поэтому его и прозвали доброжелановым. Чего только Виконтий не делал, в какие переделки не попадал, с кем только не вступал в бой. сражался с дуболомами Урфина Джиуса, катался с Иванушкой Дурачком на самоходной печке с реактивным двигателем, приручал вместе с Синдбадом мореходом птицу Рух, помогал четырём танкистам искать похищенную фашистами собаку, путешествовал с незнайкой на Марсе, где жили умные, но плотоядные осьминоги, освобождал с близнеашками Олей и Ело зеркальщика Гурда из башни смерти Ахотился на динозавров в затерянном мире, подавал патроны Анке пулемётчице, пока Чипай заходил в тыл к беликам. Девчонки, которым пересказывали мои истории с опозданием на день, передали мне через Нинку Краснову, что бы у Добрыжелонова, совсем забывшего в борьбе со злыми силами о личном счастье, появилась невеста. Вопросов нет. Я без колебаний отдал ему царевну Будур.